Джон МакКрей Червь Эпизод 5 Улей Часть 1 Место, куда мы попали, было невзрачным. Убогое заведение среди целой улицы таких же убогих заведений. Всё было обшарпанным. Проходя мимо любого магазина или ресторана, можно было лишь догадываться, работает он или давно закрылся. А вывеска на пабе гласила «Соммерс Рок». На окнах стояли железные решётки Занавески опущены, но это было неудивительно. Просто такой район. Краска на внешней стороне здания облезла, потёки ржавчины с решёток виднелись под окнами. Когда мы зашли внутрь, стало понятно, что «Сомерсрок» — что называется из тех книг, чьё содержимое можно оценить по обложке. Всё было тусклым, тёмным и гнетущим. Деревянный пол был окрашен в тот же тёмно-серый цвет, что и барная стойка. А занавески и скатерти были тёмно-зелёными — а единственным настоящим или сочным цветом, если можно так сказать, был жёлтый свет старых выгоревших ламп. Внутри паба было всего три человека. Угрюмая девушка, двадцати с чем-то лет, с каштановыми волосами, в немного мятой униформе, посмотрела на нас, когда мы вошли, но даже не попыталась поприветствовать. Два близнеца сидели в дальнем углу, за барной стойкой, вероятно, это были её старшие братья, они мыли бокалы, старательно игнорируя нас. Один из них был в белой рубашке и фартуке, а честь это делала его похожим на бармена, а второй носил чёрную футболку под гавайской рубашкой. За исключением контрастирующего стиля одежды, они были одинаковы по росту, стрижке и чертам и выражению лица. Несколько столов были сдвинуты вместе, вокруг них стояли стулья, но мы прошли мимо к угловому столику. Сплетница, сука, мрак, регент и я все устроились на уютных потёртых лавках. Даже мысленно называла их именно так. Сейчас они не были Лизой, Брайаном, Рэйчелом, Аликом. Мы все были в костюмах. Когда мы устроились, девушка с угрюмым выражением лица приблизилась к нам, положила блокнот на стол, а затем вызывающе уставилась на меня. Она так и не произнесла ни слова. «Колу?» Отважилась заказать я, чувствуя себя неловко от этого взгляда. Не трой, Толкнула меня локтем сплетница. «Она глухая». «Если ты хочешь что-то, напиши это в блокноте». Чтобы продемонстрировать это, она потянулась через стол, взяла блокнот и написала «Чёрный чай». Я последовала её примеру и записала свой заказ, затем передала блокнот через стол парням из суки. Уходя с нашими заказами, девушка одрила меня неприязненным взглядом. Прошла уже неделя после того инцидента с Бакудой. Лиза и Брайан навещали меня несколько раз, пока я отлёживалась, рассказывали мне новости и держали меня в курсе развития событий. Один раз они даже привели Алика и Суку. Я была рада, очень рада, что в это время дома не было папы. Алик и Сука не были такими вежливыми гостями, как Лиза и Брайан, и я подозревала, что их присутствие вызовет у моего папы больше вопросов, чем они смогут дать ответов. По-видимому, кто-то в штаб-квартире протектората дал прозвище «Рой» моей костюмированной личности. Какие-то сведения дошли до Луны и распространились по городу после его побега. Скорее всего, это означало, что он ищет меня. Пресса писала, что мы были противниками Бакуды, и, вероятно, произошедшие взрывы были частью нашего с ней противостояния, и тут снова всплыло моё новое имя. В общем, оно становилось известным, мне оно не нравилось, но мне не нравилось и ни одно имя из тех, что я успела придумать, поэтому я могла с этим смириться». «Похоже, мы пришли на несколько минут раньше, потому что остальные гости прибыли друг за другом с небольшими интервалами, пока официантка приносила наши напитки». Держа под руки двух девушек-блондинок с фигурами, как у моделей Плэйбоя, через дверь вошёл Кайзер. С ног до головы он был закован в вычурную броню, его голову венчала корона из лезвий. Лидер Империи 88. Двойняшки были известны под именами Фенья и Менья и носили доспехи в стиле «Валькирий», украшенные бесчисленными стальными крылышками. Их лица закрывали шлемы. Стоит признать, что Кайзеру нравились его бойцы тяжеловеса. Эти двое могли вырасти до высоты трёхэтажного здания, и в этом состоянии они становились раз в сто менее уязвимыми. Частота вошла следом. За ней ещё несколько человек. Она была одета в белый костюм без каких-либо украшений или рисунков. Ткань мягко светилась. Её белые волосы и глаза тоже светились. казалось, что они сделаны из горящего магния. Я не могла смотреть на неё без резев в глазах, несмотря на то, что в мою маску были вставлены линзы, приглощающие яркий свет. Люди, которые вошли с частотой, были другими членами империи 88. Блеск, крик, ночь, туман и кривоволк. Факт их появления здесь был любопытен. Насколько я знала, каждый из них в своё время был членом империи 88, а затем частота стала одиночкой. Ночи туман откололись позже, сформировав свой собственный дуэт в Бостоне. Очевидно, они воссоединились. И это была даже не вся команда Кайзера, и если не считать редких исключений типа Луна, пригласившего Бакуду из Корнула, всё же большинство групп вербовало новых членов внутри своего города. Кайзер действовал иначе. Он был одним из самых известных американских злодеев, боровшихся за идеи превосходства белой расы, и люди, разделявшие его идеалы, вербовались даже в других государствах или сами прибывали к нему. По разным причинам большинство не задерживалось рядом с ним надолго, тем не менее это делало его главой самой большой команды кейпов во всём Броктон-бэй. Кайзер сел в конце стола, стоявшего в центре комнаты, его люди нашли место за столами позади него. Чистота не расслаблялась и не заказывала напитков, она сидела на стуле в нескольких шагах за спиной Кайзера, сложив руки и закинув ногу на ногу, приготовившись внимательно слушать. Из своего онлайн-исследования и чтения старых газет я знала, что частота могла излучать света наполнять его кинетической энергией. Она походила на живой фонарь, если бы свет фонаря мог пробивать кирпичные стены или разрывать автобусы напополам. Она была столь сильна, что находилась где-то на самом верху списка героев по огневой мощи настоящая летающая пушка. выверт вошёл следом за Империей 88, и Он был один, что вызывало большие подозрения. Ни поддержки, ни демонстрации силы, он был даже выше, чем мрак, но таким худым, что казался скелетом. Облегающий костюм покрывал его с ног до головы, не было даже отверстия для носа и рта. Костюм настолько его обтягивал, что выступали кости и ребра. Костюм был чёрный, а единственным выделяющимся элементом была белая змея, голова которой начиналась на лбу выверта, хвост тянулся через затылок, крутился и извивался по всему телу и заканчивался в районе одной из лодыжек. Он сел за противоположный от Кайзера конец стола. «А он что тут делает?» шепнул ее сплетницы «Веверт?» Затрудняюсь сказать, какими способностями он обладает, но он один из самых влиятельных игроков в городе. Считает себя гроссмейстером. Знаешь, как мастер-стратег тактик, контролирует больше половины центральной части города под его началом отборные отряды с первоклассным снаряжением, бывшие военные со всего мира. Он единственный носитель суперспособностей в своей организации, если он вообще ими обладает. Я кивнула. Почти противоположность кайзера в этом отношении, я, возможно, задала бы больше вопросов, но в помещение вошли другие. Трещина. Я знала о ней благодаря своему исследованию. Ей было чуть больше двадцати, прямые тёмные волосы были собраны в хвост, Её костюм выглядел странно, какая-то смесь защитного снаряжения полиции, униформы школы боевых искусств и платья. Четыре человека вошли в помещение вместе с ней. Двое парней из этой группы были самыми странными людьми в комнате. Их имена я тоже знала. Тритон не носил рубашки, обуви или перчаток, что делало ещё более очевидным тот факт, что его кожа была неоново-оранжевой с головы до пят. У него были голубые глаза, тёмно-рыжие волосы, выглядевшие мокрыми, и цепкий хвост длиной больше метра. Улитка Грегор была болезненно тучным, среднего роста, на его теле не было волос. Его кожа была молочно-белого цвета и немного прозрачной, поэтому через неё можно было увидеть тени там, где находились его внутренние органы. Подобно прыщам, его тело коркой покрывали фрагменты раковины или чешуйки, они почти походили на ракушки, но были в спиральной форме. Ни язык тела, ни внешность не подразумевали особой близости между ними, Однако оба носили одинаковые татуировки. У Тритона чуть выше сердца, у Грегора на плече. Они были похожи на греческий символ Омега, но вверх тормашками. Возможно, это была стилизованная буквою. В отличие от них, две девушки в группе трещины были почти нормальными. Лабиринт носила тёмно-зелёную одежду и маску с полосками, Сламандра была в красно-чёрном костюме, её лицо закрывал противогаз. Я была удивлена, когда трещина сознательно прошла рядом с нашим столом «Выбирая более длинный путь к своему месту». Проходя мимо нас, она посмотрела на сплетницу и на меня и слегка усмехнулась, прежде чем сесть справа от кайзера. «Я хочу сесть, пока не заняли все места. Хорошо?» спросил мрак, и мы все кивнули. Мрак сел между трещиной и вывертом. «Что такое с трещиной?» Шепнула сплетницы. «У тебя с ней была какая-то история?» «Ничего важного», — ответила она. Регент наклонился вперёд. Они со сплетницей слегка враждовали. Трещина повысила на кол борьбы, завербовав свою команду Саламандру, как раз тогда, когда мы пытались убедить её присоединиться к нам. Теряясь в догадках, почему трещине не нравится сплетница, но я знаю, что сплетница ненавидит, когда люди ведут себя так, будто умнее её, а трещина правда умнее её. «Ой, блядь, это было больно!» Сплетница пнула его под столом. «Они наёмники, верно?» Спросила я. Сплетница кивнула. Команда Трещины выполнит любую работу, за исключением убийства. Кто-то может сказать, что как человек она говно, что даже сила у неё ерундовая, но я признаю, что она очень хорошо раскрывает потенциал людей, которые работают на неё. Видите тех двух парней? Когда они получили свои силы, они вытянули неудачную карту, превратились в уродов, у которых не было надежды выйти в нормальное общество, они были бездомными или жили в канализации. Там есть какая-то тёмная история, но они стали командой, Она сделала их эффективными, и за все время у них сорвалось лишь одно или два дела. «Ясно», — сказала я. «Впечатляет». «Имей в виду, мы не потерпели ни одной неудачи. Мы выполнили сто процентов заданий». «Они выполнили второе больше заказов, чем мы», — заметил Ригент. «Но у нас не было провалов. Это важно», — подчеркнула сплетница.